В столовой накрыт был круглый стол, белую с красную каёмкою скатертью. И на нём расставлены тарелки с жирными колбасами и другими снедями — солёными, копчёными, маринованными. И графины, и бутылки разных калибров и форм, со всякими водками, настойками и наливками — всё было по вкусу для Передонова. И даже некоторая неряшливость убранства была ему мила. Хозяин продолжал громить. По поводу съестного обрушился на лавочников, а затем заговорил почему-то о наследственности. «Наследственность — великое дело!» — свирепо кричал он. «Из мужиков в баре выводить глупо? Смешно?» нерасчетливо и безнравственно. Земля скудеет, города наполняются золотородцами. Не невежество, самоубийство. Это вам нравится? Учите мужика сколько хотите, но не давайте ему чинов за это. А то крестьянство теряет лучших членов и вечно остается чернью, быдлом. А дворянство тоже терпит ущерб от прилива некультурных элементов. У себя в деревне он был лучше других, а в дворянское сословие он вносит нечто грубое, не рыцарское, не благородное. На первом плане у него нажива, утробные интересы. Нет, батенька, касты были мудрое устройство. — Да вот и у нас в гимназии директор всякую шушеру пускает, — сердито сказал Передонов. — Даже есть крестьянские дети, а мещан даже много. — Хорошее дело, нечего сказать, — крикнул хозяин. — Есть циркуляр, чтоб всякой швали не пускать. А он по-своему, — жаловался Передонов, — почти никому не отказывает. У нас, говорит, дешевая жизнь в городе а гимназистов, говорит, и так мало. Что ж, что мало. И еще бы пусть было меньше, а то одних тетрадок не напоправляешься. Книги некогда прочесть. Они нарочно в сочинениях сомнительные письма пишут. Все с гротом приходится справляться. Выпейте Ерофеичу, предложил Авиновицкий. Какое же у вас до меня дело? У меня «Враги есть!» — пробормотал Передонов, уныло рассматривая рюмку с желтую водкою, прежде чем выпить ее. «Без врагов свинья жила!» — отвечал Авиновицкий. «Да и ту зарезали! Кушайте! Хорошая была свинья!» Передонов взял кусок ветчины и сказал, «Про меня распускают всякую ерунду». — Да уж могу сказать, по части сплетен, хуже нет города! — свирепо закричал хозяин. — Уж и город! Какую гадость не сделай, сейчас все свиньи о ней захрюкают! Мне княгиня Волчанская обещала инспекторское место выхлопотать, а тут вдруг болтают. Это мне повредить может, а все от зависти тоже и директор распустил гимназию. Гимназисты, которые на квартирах живут, курят, пьют, ухаживают за гимназистками, да и здешние такие есть. Сам распустил, а вот меня притесняет. Ему, может быть, наговорили про меня, а там и дальше пойдут наговаривать, до книги не дойдет.